Глава 21 Сама я такой цвет в жизни бы не выбрала. Спору нет. Бархат цвета благородного бордо с золотой отделкой смотрелся красиво, даже роскошно. Да и мои украшения подходили к платью идеально. Но все же сама я не рискнула бы надеть что-то столь привлекающее внимание. Освальд буквально уговорил меня выбрать именно эту ткань, поясняя свое желание. Клэр, солнышко-то моё, пойми, всегда встречают по одежке. Нам в этом графстве жить всю оставшуюся жизнь, и герцог, как ни крути, на этих землях первый после Бога. Нравится нам или нет, но этот мужик – наше непосредственное начальство, и с ним обязательно нужно поладить. Поэтому выглядеть на балу мы с тобой должны так, чтобы не дать ни малейшего повода для насмешек или сплетен. Сама знаешь, как дружелюбны бывают к новичкам старожилы – так что внимание на нас будут обращать обязательно. Смирись с тем, что мы местные селебрити». Почему-то мне вспомнились после свадебные визиты с покойным баронетом. Я почти воочию видела поджатые губы баронессы Штольгеры, и нарочитое игнорирование меня в беседах с всеми соседями. Может быть, Освальд и прав? «Да нет, он точно прав. Или мы покажем, какие мы крутые, или местные начнут точно так же воротить от нас лица и шипеть за спиной». «Эти мысли меня не радовали. Не привыкла я быть в центре внимания, но все же муж мой прожил здесь дольше, да и там, в родном мире, не последним человеком был. Так что наши бальные костюмы, сшитые в стиле фэмили-стайл, были из роскошного бархата с золотой отделкой». Едва войдя в зал, я поняла, как прав был Освальд. Мы были не просто чужаками, мы были нахальными чужаками, которые посмели одеться так же роскошно, как и герцогская пара. У остальных наряды были не дешевле, просто менее яркие. В то же время все вокруг знали, что Освальд служил у принца несколько лет, и земли в награду получил из королевских рук. Для местной знати он был нахальным выскочкой, которому неприлично повезло. Зависть существует в любом мире, и сквозь вежливые улыбки и приветственные поклоны отчетливо сквозила недоброжелательность знати. Тем более, что присутствовало еще четыре пары равных нам по положению. На герцогский бал съехали самые сливки общества. Нас почти намеренно игнорировали. После того, как мажордом выкрикнул наши титулы, стоя в широко распахнутых дверях, мы прошли по ковровой дорожке поклонились герцогу с супругой и отошли в сторону. Нас рассматривали, внимательно, пристально и, пожалуй, излишне назойливо. Если мужчины хотя бы старались сделать это не слишком заметно, то женщины позволяли себе гораздо больше. Стоя метрах в пяти от нас, сплетничала целая стайка дам, не забывая почти демонстративно оглядываться, рассматривать нашу одежду и недовольно морщить носы. Возраст женщин был самый разный, от 25 до 50. Между собой держались они так, будто были самыми близкими подругами. Муж усадил меня в кресло, и мы тихонько обсуждали предстоящую встречу с его светлостью и кардиналом. А зал, между тем, потихоньку заполнялся. Его светлость произнес что-то вроде приветственной речи. Герцогиня махнула белоснежным платком, и откуда-то с высоты, с балкона, зазвучала несколько визгливая музыка. Его светлость встал с трона и пригласил на танец пожилую солидную даму в богатом платье из темно-серого атласа. Пара встала недалеко от трона, и вслед за ними начали торопливо пристраиваться гости. Освальд с улыбкой посмотрел на меня и сказал... «Крепись, моя искра, нам предстоит танцевать не меньше трех раз». С этими словами он протянул мне руку. Всех присутствующих я, разумеется, в лицо не знал. Но то, что на первую баханду, которую по правилам ведет или сам хозяин дома, или же самый важный гость, парочки выстраиваются по ранжиру. Не просто так, а по социальному статусу. Однако, когда мы подошли к быстро формирующейся колонне из пар, перед нами оказалось уже больше десятка. Секунду подумав, я придержал искру за руку, давая возможность торопящимся гостям занять свои места. В результате мы с ней оказались почти в конце колонны. Ее светлость герцогини Жозефина снова взмахнула платком, и колонна двинулась за ведущей парой торжественно обходя зал по кругу. Ничего сложного в танце не было, даже для новичков. Но я с некоторым умилением наблюдал за тем, как искра слегка шевелит губами, считая про себя шаги. Моя жена немного волновалась, даже не понимая, как она красива. Я слегка сжал пальцы ее руки, давая понять, что я здесь, рядом с ней, и получил благодарный и теплый взгляд в ответ. «Меня не сильно беспокоили местные снобы. Скорее, мне хотелось увидеть реакцию герцога. Это он, хозяин дома. Это он задает здесь тон и правила. Если его светлость сделает вид, что так и нужно... Что ж, возможно, мне придется сказаться заболевшим и вернуться в графство, так и не побеседовав с ним». Проще будет сразу ехать зимой в столицу и рассказывать нашу легенду его величеству. Все же я несколько лет почти постоянно находился рядом с принцем и понимал, что король не только поверит нашей сказке, но и начнет предпринимать необходимые меры. Так что вскоре нам предстояло узнать, как поведет себя герцог. Искра, похоже, над такими проблемами даже не думала. Танец полностью захватил ее внимание. Нарушение приличий герцог обнаружил не сразу. В одном из танцевальных па он неторопливо опустился на колено, поднял левую руку вверх и обвел свою даму вокруг себя. Потом встал, сделал два шага в центр зала, хлопнул в ладоши и сделал два шага назад. А вот после этого... Колонна развернулась и пошла в обратном направлении. Танец закончился. Герцог отвел свою даму не на место, а к герцогине, и женщины несколько минут о чем-то весьма дружелюбно разговаривали. Его светлость же уселся на место и по простецки смахнул под солба прямо рукавом камзола. Все же его светлость был не молод по местным меркам и полноват. Следующий танец был еще более целомудренным, и потому в кругу танцующих появились молодые девицы. Большая часть гостей стояла группами. И хотя неловкости я не чувствовал, но прекрасно понимал, что знакомиться с нами никто не собирается. Клэр же, к моему огорчению, немного расстроилась. Освальд, а если местные нас так и не примут?» Я слегка пожал плечами, и ответил, «Им будет сложно это сделать». «Почему ты так думаешь?» «Высокие урожаи, хорошо вооруженная и натренированная личная армия, оживившаяся в графстве, торговле, все это не даст им возможности игнорировать нас. Рано или поздно они захотят понять, в чем дело и почему мы так удачливы. Уверен, уже сейчас некоторые обсуждают, почему урожай у нас при таких хреновых погодных условиях лучше, чем в других землях. Они, разумеется, будут злиться и завидовать, но приедут учиться. Ну, может быть, не сами лично, но как минимум начнут подсылать с какими-нибудь делами своих управляющих. Даже то, что я частично успел подготовить семена в этом году, привело к сильному уменьшению количества сорняков. Конечно, Клэр, новости здесь распространяются медленно, но, думаю, те, кто посообразительнее, уже знают. Его светлость герцог-бальгер оказался даже умнее, чем я ожидал. Он совершенно точно заметил, что в первом танце мы с Клэр шли не на своих местах. Однако он не стал хмурить брови или выговаривать провинившимся бароном. Герцог поманил к себе рыхлого, и седого толстяка графа Крогге, и, ласково улыбаясь, что-то тихонько выговорил ему, слегка погрозив пальцем. Толстяк Крогге почтительно и торопливо кланялся, прижимая руку к роскошному камзолу в том месте, где под слоями жира должно было находиться сердце. После этой интимной беседы граф Крогге подошел к одной из компаний, где стоял еще один граф имени которого я, увы, не запомнил. И с кислым лицом начал объяснять что-то двум высоким крепким баронам, до этого весело смеявшимся графским шуткам. Мы с Клэр честно оттоптались, отскучали бал, но вынуждены были встать в колонну на последний танец. Это снова была баханда, но в этот раз его светлость остался сидеть на троне, а герцогиню Жозефину пригласил какой-то дальний родственник герцогской семьи, и теперь она возглавляла танцоров. В этот раз, когда мы подошли к колонне, чтобы занять места, между нами Склер и герцогиней с родственником стояло ровно четыре пары. Все местные графья, прибывшие на бал. А уже за нашей с искрой спиной торопливо перегруппировывались пятясь назад бароны со своими спутницами. Его светлость сумел восстановить порядок. Ну что ж, похоже, герцог прекрасно разбирается во всех этих мелких подковерных игрищах, и достаточно умен, чтобы не конфликтовать с любимцем короля. Осталось только убедить их в нашей легенде, и дальше можно будет жить спокойно.